Глава 7 Непонимание. «Как вы сказали? Упс! Вот вам и упс! Вы освободили от отпетых бандитов!» Нахмурив брови, покачал головой Живов. «Их везли на тяжелые физические работы, так сказать, на перевоспитание, но не довезли. Вы всех их освободили. Представьте, что теперь будет твориться по всей округе!» э честно ответил я, а затем, закончив мучать, уточнил. «Вы уверены, что среди них не было наших пленных?» «Уверен. Только особо опасные преступники. И всем им вы свободу». «Офигеть можно!» Невольно посочувствовал я местным жителям. Но потом вспомнил, что по большому счету так им и надо, за то, что фюреры своего поддерживать и добавил. «Может, оно и к лучшему? Глядишь, поймут, что насилие – это плохо». Разведчик моего оптимизма явно не разделял. Он начал говорить, что для поиска сбежавших в близлежащие города и поселки нагонят войска, а затем вдруг замер смотрел на меня изумленно, помолчал, подбирая слова, и, наконец, спросил. «Скажите, Забабашкин, а после того, как вы попали в Германию и перед тем, как нашли меня, вы кого-нибудь еще освобождали?» «Нет. А если подумать...» «Говорю уже нет. Никого не освобождал. Просто...» «Что?» — зацепился он за мое неуверенное слово. Затем, судя в глаза, прорычал. «Самолет, на котором вы прилетели, рухнул утром. Ко мне вы заявились вечером». От места крушения до этого городка, даже с учетом задержек поездов, добираться не более пяти часов. Где вы были весь оставшийся день? Ну, я это... Начал я. Разведчик сразу меня перебил, вновь широко раскрыл глаза и зашипел. Уничтожение всех командиров и части экипажа тяжелого крейсера «Адмирал Шейер» Ваших рук дело? Отчасти да. Поняв, что меня поймали, не стал отпираться. Уму непостижимо, растерянно прошептал тот... Встал и, обхватив голову руками, зашагал по комнате. Через полминуты он, резко остановившись, посмотрел на меня, вновь зацепился за последнюю фразу. «А почему вы говорите отчасти? Потому что вы же сами сказали, что там еще было какое-то французское сопротивление, которое тоже атаковал экипаж корабля. Значит, получается, что часть команды, наверное, уничтожили они». «Какую часть?» – эхом отозвался разведчик, перейдя на шепот. «А сколько их уничтожили вы?» «Не знаю. Думаю, штук сто пятьдесят». «Сто пятьдесят?» – ошарашенно переспросил он. «Не меньше», – подтвердил я, пояснил. «По идее, могло бы быть и больше, но в суете я иногда промахивался, каюсь. Да и патронов у меня было не так много». «Но как вам это удалось?» «Уважаемый товарищ, я же уже неоднократно говорил, я снайпер и могу поражать цели на предельных дистанциях». «Это я понял», – заметил он. «Но технически, как вы это сделали?» «Очень просто. Узнал о построении экипажа, нашел подходящее место, раздобыл форму и оружие, в нужный момент атаковал». «А французы?» «Опять вы про французов?» «Да не видел я никаких французов. Если они там и были, то ни я с ними, ни они со мной не пересеклись». Разведчик присел настоящий рядом со столом стул, но просидел на нем недолго. Уже через секунду он поднялся, заложил руки за спину и, явно что-то обдумывая, прошел через комнату до окна и обратно. Остановившись рядом со мной, он спросил. «Вы упомянули, что перед тем, как атаковать моряков, переодевались в форму. Так? Где вы ее раздобыли? И где взяли оружие? В самолете, который разбился? Нет. То оружие из самолета, кроме пистолетов, я оставил на месте. С ним бы я не смог передвигаться незаметно». «Так откуда у вас винтовка?» У патруля отобрал честно признался я. как это очень просто они следили за мной а когда умерли их частная собственность стала моей законной добычей кстати они меня выручили чем же вовремя подвезли оружие к снайперской позиции если мне они то еще неизвестно как бы там все получилось хорошо об этом позже с винтовкой и патронами понятно но где вы раздобыли форму «Или это была то что вы имели до того, как переоделись в форму немецкого офицера?» «Нет. Тут я не подумал, сжег ее вместе с самолетом. Если бы вернуться назад, конечно, оставил бы. Хотя она после боя, моего блуждания по болотам и плена, выглядела непрезентабельно. Но, в конце концов, ее можно было постирать и зашить. Согласны?» Однако Живов проигнорировал этот вопрос и вернулся к главной теме. «Так откуда у вас форма, в которой вы вели бой?» «В музее купил». Честно признался я. «Эх, где?» «В музее?» Изумился Визави. «В каком?» Я назвал место. Он снова удивленно почесал затылок и спросил. «Почему там была форма советского красноармейца? Ведь музей посвящен». Он замолчал, затем, широко раскрыв глаза, и указав на меня пальцем, прошептал. «Вы были в форме наполеоновской армии. Но зачем вы это сделали?» «Что сделал? Форму надел? Так из-за уважения к международному праву». «К какому еще праву?» – окончательно потерял терпение и понимание происходящего разведчика. К международному». Вздохнул я и рассказал свою теорию о честности ведения войн. После моего откровенного повествования о душевных переживаниях и даже терзаниях, Живов вновь схватился за голову. Было видно, что он по какой-то непонятной причине очень хочет выругаться, но вероятно из скромности и уважения к моему юному возрасту не делает этого. В конце концов он сжал губы, глубоко вздохнул и произнес... «Ладно, пусть так. Возможно, вы хотели воевать по правилам. Но зачем нацепили форму солдата Наполеона? Разве другой не было?» В этот раз удивился я. «Почему солдата Наполеона? Я был одет в форму Кутузовской армии, если можно так выразиться, в форму пехотинца Измайловского полка времен той войны. То есть вы хотите сказать, что она представляет собой действующую форму русского солдата?» «Да, именно так. бело синий мундир, а еще... бело синий мундир?» Перебил меня разведчик. Ага. А еще штаны и шапка. Шапка, правда, это отдельная история. И хочу признаться, что по некоторым причинам я ее у другого стенда позаимствовал. Так что она не из измайловского полка. Но там тоже русский наряд был представлен. И подпись была соответствующая. А вообще хочу вам сказать, что это ужас, а не головной убор. Как в таких шапках ходили старину, совершенно непонятно. Однако для общей целостности картины и по уставу головной убор необходим. Так, что пришлось надевать, чтобы, так сказать, соответствовать тем правилам. «Шапка неудобная», — эхом произнес Живов, глядя на меня не как на человека, ведущего с врагом бой по всем правилам, а как на инопланетянина, причем немного контуженного осколка мастероида где-то в районе Сатурна. Майор сел рядом, растерянно кашлянул и доверительным тоном негромко спросил. «Товарищ Забабашкин, Алеша, мальчик, как вы себя чувствуете?» «Устал немного, но так вроде бы ничего». «Но вы понимаете, где находитесь и что происходит?» «Конечно, понимаю. К чему все это?» – набучился я. Но разведчик продолжил свою игру. «Тогда ответьте мне, пожалуйста. Вы про историю наполеонских войн что-то же слышали?» «Слышал, но не понимаю, к чему вы это спрашиваете. А к тому, уважаемый Алексей Михайлович, что синий верх был присущ именно французской армии Наполеона, а не русскому воинству «Э-э, да ладно!» – не поверил я. «Уверяю вас!» «А у наших?» «А у нашего русского пехотинца верх был зеленый». Я ошарашенно уставился на него. «С чего вы взяли? Не может быть?» «Может. Зеленый». От этих слов я полностью впал в ступор. Получалась какая-то фигня. Я пытался соблюдать общепринятые в мировой практике правила, а по факту творил какую-то неимоверную дичь. «Боже, какой стыд!» Прошептал я, затем зло выругался. «Черт, в старый хрен!» и, покосившись на разведчика, пояснил. «Это я не вам». «А о ком вы так?» «Да о чертовом смотрителе, чертового музея. Такой прямо с виду милый старикашка. Так все хорошо говорил. Тень на плетень наводил, аж заслушаться можно. А по сути, мошенник. Или, что очень вероятно, сам в истории не шарит ни хрена, а косит подумного. Вот, по ходу дела, мне контрафакты подсунул. Мошенник! Взяточник!» «Расскажите», — попросил Живов. И я, не стесняюсь в выражениях и даже эпитетах, а чего стесняться, если я уже лопухнулся, описал мое общение с исходителем истории, который сам не знает и людям мозги компостирует. Сволочь треклятая. Надо таких смотрителей в тюрьму сажать навеки вечные, вопиющая некомпетентность в самых простейших вопросах. Закончил я свой рассказ. Разведчик реагировал на мою историю странно. Он то впадал в какое-то потустороннее уныние, начиная рвать у себя на голове волосы. То ни с того ни с сего истерически хихикал в самых неожиданных местах. Когда я закончил, он покачал головой. «Забабашкин, послушайте меня. Алексей, вы ведете себя как ребенок. Действуете, не согласовывая свои поступки ни со мной, ни с центром. Вы подвергаете нас ненужному и необоснованному риску. У вас расшатаны нервы, вы очень возбуждены. Вероятно, это последствия множества контузий, что вы перенесли». И поверьте, я, глядя на ваши действия со стороны, удивляюсь, каким образом совершать столь безрассудные, опрометчивые поступки вы, простите за мое выражение, все еще живы. <связь> и разве это плохо?» усмехнулся, я принимаю вызов. «Дело не в этом, а в том, что вы действуете на свой страх и риск без какого-либо плана. Ваши действия носят спонтанный характер». Я пожал плечами. «Ну и что? Пусть так? Какая разница, если все получается?» А такая, Алексей, что я не хочу из-за вас погореть. Простите, но у меня слишком важная работа, чтобы ею рисковать. Подвиги ваши выше всяких похвал. Но я знаю, к чему это безрассудство приведет. Знаю тот финал, который будет меня ждать. А потому скажу вам, что ареста я не хочу. Выслушав небезосновательные опасения и даже претензии, высказанные в мой адрес, я понял, что разведчик в общем-то прав. Да и не в общем-то, а кругом и полностью прав вот только прав он глядя на все что называется со своей колокольни потому что когда на происходящее посмотреть с того места где нахожусь я то все мои действия будут выглядеть вполне логично и более менее адекватно ну разве что возможно с формой и опорой на международное право я немного переборщил однако даже это не лепится в конечном итоге все равно сыграло на моей стороне Если умудренный жизненным и профессиональным опытом разведчик до того момента, как я ему рассказал правду, думал, что в пригороде Берлина действует французское сопротивление, то эту версию будут отрабатывать и гестапо, и полиция. Тем более, что, как оказалось, есть множество свидетелей, которые видели именно солдат той эпохи и той непобедимой армии, которую, к слову сказать, наши прадеды разгромили в пух и прах. Все это в совокупности приведет к потере противникам ценных часов на отработку ложных следов, логистику и организацию розыскных мероприятий. Короче, понимая, что правда у всех своя, ответил хоть и пафосно, но честно, как думал. Я красноармеец, товарищ Живов. Моя родина воюет в страшной, доселе невиданной войне. Я не имею права и не собираюсь стоять в стороне. Буду помогать всем, чем смогу. И раз я оказался здесь, то хотите вы этого или нет, но действовать буду так, чтобы нанести максимальный ущерб врагу. Поэтому не буду подвергать вас риску и просто уйду. Считайте, что нашей встречи с вами не было. Отныне, несмотря на то, что конечная цель у нас с вами одна – победа над агрессором, на этом этапе жизненного пути наши пути дороги расходятся. Воюйте так, как вы умеете. А я буду воевать так, как умею я.